Нынешнее время. Фанни Фанни упаковывала чемодан, а Лилу в подавленном настроении сидела, сгорбившись в кресле. Как ты догадалась, что Сара сделала попытку переплыть Ла-Манш? По белым полосам на теле. Я как-то с классом ходила на выставку, посвящённую истории Ла-Манша, и там видела фотографию пловцов перед стартом. Они были покрыты жиром для защиты от холода. Есть ли хоть какой-то шанс, что она жива? Как думаешь? Ты же слышала, что сказал инструктор по плаванию? Переплыть Ла-Манш без лодки сопровождения невозможно, ответила Фанни. Ну и потом, почему она не дала о себе знать? Лилу вздохнула. Краем глаза она поглядывала на Матиху. Фанни продолжала заниматься чемоданом и отвечала ей довольно сухо. Всё ещё злишься на меня из-за прозвище? Фанни отложила в сторону платье, которое намеревалась сложить, и села на кровать напротив Лилу. Нет, ты ещё ребёнок, а дети порой говорят глупости. Да я и сама наделала ошибок. Но ты права. Давай уладим эту проблему раз и навсегда. Какую проблему? Проблему между мной и тобой. Я бы хотела знать, какое место ты отводишь в своей жизни мне. Потому что когда я пытаюсь сблизиться, ты меня отталкиваешь, когда слишком отдаляюсь, обижаешься. Не знаю, пробурчала Лилу. Для меня это сложно. Поверь, мне тоже непросто. Лилу больше ничего не говорила, и Ифан не помолчав продолжила. Могу я тебе кое-что предложить? Давай. Да, я не твоя мать. «Я прекрасно понимаю, что мама у тебя одна-единственная, и относиться к другой женщине, как к ней, было бы предательством». Лилу кивнула, внимательно слушая Фанни. «Детей же можно иметь несколько». Вот я и подумала, пусть я тебе не мать, но ты могла бы стать мне дочерью, тем более что Оскар — твой брат. Лилу нахмурилась, ненадолго задумалась и с ухмылкой произнесла. То есть ты будешь бесконечно меня донимать, заставляя делать всё в точности так, как хочешь ты? Фанни улыбнулась. Я постараюсь сдерживать себя, но давай откровенно, отчасти вероятно так и будет. Ладно, вздохнула Лилу. Похоже, не такая уж ты отстойная. Чтобы скрыть волнение, Фанни поднялась и обняла Лилу. Ей не хотелось расплакаться при ней, но подчёрциться провести не удалось. «Ты мне сейчас кофту испачкаешь соплями!» Похлопав Фанни по спине, проворчала Лилу. «Прости, она такого жуткого вида, что я приняла её за половую тряпку», сказала Фанни, беря у Лилу бумажный носовой платок. «Иди, пакуй свой чемодан». Через десять минут, которые потребовались Лилу, чтобы собрать одежду и комом запихнуть в чемодан, она вернулась в комнату мачехи. Фанни с озабоченным видом выдвигала все ящики, Потеряла что-нибудь? Паспорт, буркнула Фанни. Зачем было брать паспорт на полывый берег? Может, ты не в курсе, но мы не за границей. Фанни наклонилась и посмотрела под кровать. Я его уже теряла однажды. Было так сложно его восстановить, что теперь я всегда ношу его с собой. Да ты же маньяк порядка, всегда всё раскладываешь по местам. И ты теряла паспорт? «Это было очень давно. До сих пор не понимаю, как это вышло. Я же никогда ничего не теряю». Лилу села в кресло и побледнела. «Когда это произошло?» «Да не знаю я. Ещё в студенчестве. А, вот он!» Торжествующе взмахнув паспортом, Фанни сложила его в сумочку. «Ну что, поехали?» Лилу в задумчивости кивнула и покатила свой чемодан к лифту, следуя за Фанни. А помнишь, у тебя были проблемы на границе? Ты о чём? рассеянно спросила Фанни, проверяя электронную почту на телефоне. А поездки в Нью-Йорк, твой просроченный паспорт, и как да ты испортила нам отпуск? Продолжая смотреть на экран телефона, Фанни пожала плечами. Во всём не был просрочен, я же объясняла. Произошла какая-то административная ошибка. Мне сказали, что я числюсь среди нелегальных иммигрантов. Фанни вышла из лифта и, пройдя несколько метров, обнаружила, что Лило остановилась и что-то лихорадочно печатает в своём смартфоне. Ты идёшь? Я кое-что проверяю. Скажи, в 2001 году ты носила каштановые волосы подстриженные под каре? Фанни задумалась. Возможно, эту причёску я долго носила. А вот здесь написано, что в качестве туриста можно находиться в Соединённых Штатах не более 12 недель, а дальше это будет считаться нелегальной иммиграцией. Не понимаю, каким образом я смогла пробыть больше 12 недель в стране, куда нога моя не ступала. Ты, может быть, туда и не ездила никогда, сказала, улыбаясь Лилу. А твой паспорт ездил. Фанни несколько секунд неподвижно глядела на Лилу. А потом, прижав руку к карту, произнесла: "Ты хочешь сказать, думаешь, что Анжелика украла у тебя паспорт и дала его Саре, чтобы она могла выдать себя за совершеннолетнюю? И если ей удалось как-то перебраться из Англии в США, и она оставалась там дольше 12 недель или нелегально работала под твоим именем, тогда это объяснило бы исчезновение твоего паспорта и то, почему ты считаешься в Штатах нелегальной иммигранткой".